«Глава пятнадцатая. Ни с собраться, только подпоясаться. Так гласит народная мудрость. Поэтому я, к небольшому диванчику, удобно устроилась, замерла в ожидании». Папенька, недовольно зыркнув в мою сторону, продолжил лебезить перед Авастером. «Видимо, очень важный человек этот жених. Ивар и Дункан стояли чуть подаль и что-то тихо обсуждали». Эдми тяжелой поступью поднялась на второй этаж и вскоре вернулась с небольшим мешком, который с легкостью несла одной рукой, недовольно поджав губы, вручила его Ивору и скрылась за дверью, ведущей на кухню. Окинув холл, который я, скорее всего, больше не увижу, я опустила взгляд на пол и задумалась. Откуда Фергус знает о шраме? Перед служанками я не раздевалась. Неужто сам Ивор рассказал? Сомневаюсь. «А значит, что я правда Катарина? Значит, мое тело осталось там, а душа, странным образом сохранив память, переместилась сюда? Бред какой-то! И почему я?» «Катарина!» – вдруг выкрикнул Фергус, отвлекая меня от созерцания трещин на плитке и тягостных размышлений, подойдя слишком близко ко мне. «Отправляемся!» «Угу», – отрешенно кивнула, и ни слова не сказав, прошла мимо папеньки а Ластера остановилась у служанки, в руках которой было мое пальто. Надев его, я также молча направилась к выходу, ни разу не обернувшись, чтобы убедиться, следует ли за мной мужчины. Старый знакомый охранник, что не пускал меня погулять, шустро отскочил от дверей, шепнув, «Хорошего пути, ваша светлость!» «Спасибо!» Кивнула, задрала голову повыше и царственной походкой выплыла на улицу чтобы через секунду оторопела уставиться на лошадей, ожидающих своих всадников, и, судя по их свободному количеству, и для меня подготовили лошадку. «Катарина!» — снова рыкнул отец. Проходя мимо меня, остановился у Кауры, буркнул. «Садись на серую!» «Я? Я не умею!» — произнесла с ужасом, взирая на серую красавицу со звездочкой на лбу. «Катарина, не выдумывай!» Взвелся Фергус, вскакивая на лошадь, приказал. «Том, посади ее!» «Я Елена! Я не умею ездить верхом!» Успела выкрикнуть, прежде чем меня подхватили сильные руки, забросив на серую лошадь. Как я умудрилась перекинуть свою ногу через кобылу, до сих пор осталась для меня загадкой. Но вот я уже верхом вцепилась в поводье и не дышу. «Трогаем!» «Куда? Нет!» «Я боюсь!» – просипела, оглядывая двор, который заполнили с хмурыми лицами воины. Их было так много, что мне на мгновение стало страшно. «Спину держи прямо и приподнимись чуть!» – раздался знакомый голос, и вскоре появился его обладатель. «Руки ослабь!» «Не могу! Мне страшно!» – промямлила, боясь вздохнуть, приглушенно вскрикнув, когда Серая чуть сдвинулась. «Можно? На телеге поеду!» «Нет!» Покачал головой Аластер, тихо сощурив глаза, спросил, «Со мной поедешь?» «А на телеге точно нельзя!» «Верхом до замка Фергуса две недели, на телеге станет еще дольше», пояснил мужчина, криво улыбнувшись, предложил. «Уверен, отец тебя не откажет, и ты можешь ехать с ним». «Нет!» Резче, чем нужно было, отказалась, мысленно дав сама себе обещание быстро научиться верховой езде, продолжила, «С вами поеду!» Хорошо, явно изумился моему ответу Аластер. Неторопливо с какой-то животной грацией спешился со своего Воронова, в два шага, преодолев, разделяющее нас расстояние, предупредил: Не бойся, бережно, будто я, величайшая ценность мужчина, обхватил меня руками и с легкостью, не опуская на землю, пересадил на Воронова. Тут же вскочил на него сам, приказал. Выступаем! Лошадь тотчас схрапнула и двинулась к воротам. И пусть я никогда не боялась высоты, но сейчас меня охватил безотчетный страх. Отчего я невольно своей спиной вжалась, сидящего за мной мужчину, вцепилась в задранный почти до колен подол туники и зажмурила глаза. — Расслабься, — прошептал Авастер, словно бы невзначай задел мою сжавшуюся в кулак ладонь. В полголоса, будто размышляя, добавил — твой страх перед вороном затмил даже ужас передо мной». А я ничего не ответила, так как ужас рядом с этим мужчиной не ощущала, и его странное замечание меня сейчас совершенно не волновало. Сейчас я думала, как бы не свалиться с лошади и не разбить голову обо все чаще попадающиеся в поле моей видимости острые камни. Мы уже минут десять, как покинули стены замка Макгрегоров и спускались по крутому склону, туда, где вдали виднелись заснеженные горы семергло. Ехали без остановок, наверное, больше трех часов. Спина ужасно устала, ноги засекли, и казалось, что я их точно не соберу вместе. И хоть я и не особо напрягалась, в наглую, используя мужчину за опору, только жаркую и твердую, Но все же мне было гораздо лучше, чем ему. Ведь Аластеру приходилось удерживать на лошади не только себя, но и меня. И это чуточку усишало мою вредную натуру. «Ты голодна?» «Немного». Не стала отникиваться. «Раз взяли меня перевозить, будьте любезно кормить и поить». «В мешке было вяленое мясо. Правда, девушки предпочитают такое не есть», — предупредил мужчина, прежде тихонько хмыкнув. «Через два часа сделаем привал. Здесь нет удобной поляны для такого количества людей». «А почему так много воинов?» «Это мои люди. Мы прошли две битвы у стен Тергаля и теперь возвращаемся домой», ответил мужчина, потянув на себя поводья, притормаживая ворона. «Наш путь домой пролегал через земли клана Макферсон». «И вы, чтобы зря мимо не проходить, решили прихватить с собой Катарину?» но, привыв в замок, узнал, что ты сбежала. С усмешкой продолжил мужчина. «Хм, раз девушка так не желает стать вашей супругой, может, и не стоило ее искать? Неужели других девиц не нашлось, а выкуп можно и забрать?» Заметила невольно поерзав, снова вжалась в мужчину, когда мы стали спускаться по слишком крутому склону. «Желающих стать моей супругой, как то сказала, немного», ехидно проговорил мужчина, недовольно засопив над моим ухом. «Ни один клан не пожелал отдать свою дочь в проклятые земли, безобразному и жестокому уроду». «Эх, растерялась я, не сразу сообразив, что сказать, поинтересовалась. А Фергус, твой отец, он был мне должен, и сильных опытных воинов у меня больше». «Тогда ты мог выбрать любую, почему Катарина?» «Ты была ближе всех», — хмыкнул Аластер, поторапливая ворона. Мы, наконец, спустились и теперь двигались вдоль берега моря Исхари. «Ну да, логично». Насмешливо бросила, тяжело вздохнув, спросила. «Далеко еще до привала?» «Больше часа». «Ясно. Вы говорили про вяленое мясо, а вода еще есть?» «Вода, вино», — подтвердила Вастер, засунув руку в чуть приоткрытую походную сумму, достав небольшой сверток. «Держи». «Спасибо». Поблагодарила и до самого привала не произнесла ни слова, старательно жуя жесткий кусок чуть солоноватого мяса. Через час мы все же сделали привал. У небольшого шумного ручейка, в котором бежала невероятно вкусная, но ледяная вода. На поляне, окруженной вековыми деревьями, густым кустарником с сиреневыми мелкими цветами разбили лагерь. Воины, спешившись, слаженно принялись за работу – Часть мужчин развели несколько костров, и уже через минуту над ними были подвешены котлы. Около десяти воинов скрылись среди деревьев. Фергус, отец Катарины, со своими людьми тоже развели костер, и в подвешенном над ним котле уже булькало варево. Судя по доносившемуся запаху, это была каша. Я же, устроившись на большом нагретом осеннем солнышком в луне, прежде с трудом до него добравшись, пила горячий отвар из небольшой чашки, ожидая обеда. Если я верно поняла Аластера, слушая его приказы, то ночная стоянка будет только часа через четыре. Часть его воинов не стали останавливаться на поздний обед, отправились дальше, чтобы подготовить лагерь и установить шатюр для меня. И это очень радовало, спать под открытым небом, То еще удовольствие. Батюшка Катарины странным образом от меня отдалился и даже не смотрел в мою сторону, как и не беспокоился о моем комфорте, и это удивляло. Все же я пока еду к нему в дом, где родилась и жила его дочь, и видеть такое равнодушие было дико. Хотя, может, ему всегда было плевать на дочь. Продолжи он ее, задумчиво пробормотала. Ползая с волна, выбирая укромное местечко среди кустов, выпитая вода, а еще отвар, требовали свободы. Оглядев снующих на поляне воинов, убедилась, что никто не видит. Куда я отправляюсь? Скрылась за густым диким орешником.